Глава пятая Йока послала за человеком из магазина европейских товаров. Кота взялся за шляпу, он решил пойти посмотреть город. «Помните, вы сказали, что лучше всего покупать зонтики на пяти спицах?» Полуобернувшись к нему, проговорила Йока. «Да, кажется», — холодно отвечал Кота, занятый своими мыслями. «Какой вы сегодня рассеянный!» «А почему вам нравятся зонтики на пяти спицах?» «Я не говорил, что нравятся. Но вы ведь любите все оригинальное. Смеетесь надо мной. Это ужасно. Ну, отправляйтесь». Миролюбиво закончила Йока и отвернулась. Но не успел Кота выйти на веранду, как она его окликнула. «Вам что-нибудь нужно?» Кота, видимо, не собирался возвращаться в комнату. Его фигура в этот момент четко вырисовывалась, на фоне Сёдзи. Сёдзи — раздвижная наружная стена японского дома в виде деревянной рамы, на которую натянута плотная прозрачная бумага. С лукавой улыбкой, притаившейся в уголках губ, Йока спросила. «Вы ведь учились вместе с Кимурой, да?» «Да, но только Кимура...» Кимура-кун был двумя курсами старше. «Кун?» «Приставка к имени или фамилии при фамильярном дружеском обращении». «Что он за человек, как вы думаете?» Тоном невинной девочки продолжала Йока. «Ну, теперь-то вы его знаете лучше, чем я. По-моему, человек он душевный и притом энергичный». «А вы?» В голосе Йока вдруг зазвучали повелительные нотки. Усмехаясь, она откинула голову и принялась рассматривать картину — висевшую в токанама, грубую подделку под иттё. Токанама. В японском доме, нише в стене, где висит картина какемоно, стоит ваза с цветами. Иттё. Хунабуса Иттё. 1652-1724. Художник. Кота был смущен неожиданным вопросом. Заметив это, Йока произнесла томным голосом. Днем здесь жарко. Отдохните где-нибудь и поскорее возвращайтесь. Пожалуйста. Если мне станет хуже, одна в таком месте я буду чувствовать себя беспомощной. Обещаете?» Пробормотав что-то, кот ушел, громко стуча гэта по веранде. Небо, чистое и ясное с утра, к обеду стало хмуриться, облака то и дело набегали на солнце, и тогда становилось немного прохладнее. Потом вдруг погода резко изменилась, небо заволокли тучи и повеяло холодком ранней осени. Дождь то начинал моросить, то прекращался, но вскоре полил не переставая, и в комнате, и без того не очень чистой, стало как-то особенно мрачно и сыро. Йока вызвала торговца европейским платьем и галантерейщика из иностранного квартала и накупила уйму дорогих вещей. Деньги быстро таяли, что, естественно, смущало Йока. Отец ее известный врач, имел приличный доход, но ничего не смыслил в финансовых делах. Мать все свои таланты отдавала женскому христианскому союзу и совсем не вникала в хозяйство. Таким образом, после смерти родителей Йока получила в наследство одни лишь долги. И ей, оставшейся с двумя младшими сестрами на руках, приходилось без конца изворачиваться. Только Йока могла выйти с честью из столь затруднительного положения. Она строго контролировала расходы по дому, учитывая каждую иену, но делала все так умело, что никто и не подозревал об их бедности. Однако сейчас, когда перед ней разложили роскошные товары, так привлекшие ее своей заморской экзотичностью, Йока забыла обо всем. И набросилась на них с жадностью ребенка, увидевшего сластье. От новеньких блестящих золотых монет, только что полученных для нее посыльным в банке, которые позвякивали на самом дне кармана, почти ничего не осталось. Но Йока не могла совладать с собой, на душе у нее стало сумрачно. Такой же сумрачной была погода за окном. Сумеет ли Кота получить билет у Нагата? Как Нагата! который питает к ней явную неприязнь, отнесется к ее посланцу. Ведь Кота слишком прост и прямолинейен. А вдруг Нагата наболтает Кота о ее прошлом? При этой мысли грусть у Йока сменилась бесшабашным упрямством. Она велела приготовить ванну и постель, послала за самым лучшим шампанским, выпила и уснула крепким сном. Спустились сумерки. Пять комнат, которые, по словам горничной, должны были занять к вечеру, оставались свободными. Горничная внесла лампу. Услышав шорох, Йока проснулась и лениво разглядывала желтый кружок света на закопчённом потолке. На лестнице послышались громкие шаги. Это возвращался Кота, видимо, чем-то рассерженный. Он стремительно пересек веранду, но вдруг остановился и крикнул конторщику. «Закройте ставни! И поживее! В комнате больная! Такой холод, а вы почему-то не распорядились насчет ставней!» Последние слова относились к Йоко. Он с трудом раздвинул плохо открывающиеся сёдзи и изумлённый замер у входа. Из комнаты на него пахнуло теплом, смешанным с ароматом духов, косметики и вина. При тусклой лампе, едва освещавшей середину комнаты, можно было разглядеть валявшиеся в беспорядке куски материи, шляпки, искусственные цветы, украшения из перьев. Буквально некуда было ступить. На подушках в позе гаремной красавицы, опираясь на локоть, полулежала Йока в восхитительном нижнем кимоно. Она повернулась спиной к таканома, и натянула на себя покрывало так, что шея оставалась открытой. Лицо ее порозовело после ванны и выпитого вина. Она мечтательно глядела на кота. На столике у изголовья, в ведерке со льдом, стояла бутылка шампанского, а рядом стакан с остатками вина. Красным огненным змеем вокруг изящного бумажника и узелка валивкового цвета платке вился поясок. Йока играла одним его концом, который держала в матово-белых руках, украшенных кольцами. «Как вы поздно! Пришлось, наверное, ждать? Бедный! Входите же! Ну, отшвырните эти вещи в сторону! Здесь такой беспорядок!» Вкрадчивый голос Йока заставил Кота очнуться, и он вошел. Йока протянула руку, обнажив ее почти до плеча, и сдвинула вещи в сторону. Показался кусок грязный, как земля циновки. Кот бросил шляпу в угол, отодвинул валявшуюся на полу тонкую золотую цепочку и устало опустился на циновку напротив йока. Был у Нагаты. Принес вам билет на пароход, сообщил он, глядя на йока в упор и стал рыться в кармане. Весьма признательно. Наклонив голову с серьезной миной, ответила Йока и тут же, бросив на Кота озорной взгляд, добавила. «Впрочем, об этом после. Вы, наверное, замерзли? Ну-ка!» Она небрежно выплеснула на поднос оставшееся в стакане вино, стряхнула с краев капли и снова наполнила стакан. Кота с досадой взглянул на нее. «Я не пью». «Вот как? Почему же?» «Потому что не хочу!» Такой резкий ответ озадачил Йока, которая привыкла легко подчинять мужчин своей воле, и она в замешательстве смотрела на Кота, не зная, как продолжить разговор. А Кота вернулся к тому, что его сейчас больше всего волновало. «Что этот Нагата? Ваш знакомый? Да чего списив? Вообще-то не стоило, говорить принимать деньги от такого человека, как вы» но я, так и быть, возьму их на хранение, а вы, говорит, можете идти». Обещал на днях сообщить письмом вам лично все, что сочтет необходимым. Сказал, как отрезал. «Грубиян». Йокка вдруг захотелось утешить Кота. Она начала что-то говорить, но Кота ее перебил. «Вы все еще плохо себя чувствуете?» Обретя прежнюю уверенность, Йока с улыбкой ответила. «Да, но боли не такие сильные». «Вид у вас отличный». «Это, пожалуй, потому, что я приняла небольшую дозу лекарства», — Йоко указала на шампанское. Не зная, что ответить, кот молчал. А Йоко, чтобы не ухудшать и без того плохое настроение Кота, продолжала мягким, слегка заискивающим тоном. «Вам это кажется странным, понимаю. Нехорошо пить вино, да ещё здесь, но что поделаешь? Я не знаю лучшего лекарства». Когда мне бывает особенно тяжело, как, например, сегодня, я принимаю ванну, выпиваю вина и ложусь в постель. Она умолкла на секунду, потом с грустной улыбкой добавила. Посплю 10-20 минут и просыпаюсь в чудесном настроении, забыв обо всем, даже о боли. Потом вдруг начинает разламываться голова. И снова тоска. Просто не нахожу себе места, плачу, как ребенок. Потом снова ненадолго засыпаю. После всего этого я чувствую себя чуть лучше. С тех самых пор, как умерли родители, ко мне лезут со своими заботами родственники, хотя я их ни о чем не прошу. А порой, когда я думаю о том, что одна, без всякой помощи, должна воспитывать младших сестер, мне, взбалмошный, не похожий на других, точь-в-точь точь как зонтик на пяти спицах, помните? Будьте же ко мне снисходительны. Спокойно улыбаться, когда хочется рыдать, свойственно таким сумасбродкам, как я. Без странностей я, пожалуй, не смогла бы жить. Впрочем, мужчине этого не понять». Йока вдруг вспомнила, какую острую грусть испытала, когда счастье с Скибы оказалось недолговечным. Вспомнила Садока, который до конца дней суждено носить клеймо незаконно и эту случайную встречу с Скибы таким осунувшимся и печальным. Ей вспомнился тот вечер, когда умерла мать. В доме Сацуки собрались родственники, которых раньше там никто не видел. Совершенно равнодушные, они с напускным участием принялись разглагольствовать о том, как помочь семье Сацуки. Они распоряжались, словно хозяева, нисколько не считаясь с Она слушала, слушала, потом вспылила и наговорила им грубостей. На лице Йока появилось надменное и упрямое выражение. «Помню, на седьмой день после смерти матери я выпила очень много пива. Везде валялись бутылки. Глаза мне будто застлал туман. Вся в слезах я уснула, положив голову на колени нашего домашнего врача и проспала часа два, а то и больше». Как потом я узнала, родственники поглядели на меня и стали расходиться. Разговора не получилось. «Видите, на что я способна?» Напилась при покойной матери, которая смотрела на меня с фотографии. «Вы неприятно удивлены? Я вам, наверное, противна». «Да», — коротко ответил Кота, пристально глядя на Йоко. «Но послушайте», — Йоко приподнялась, изобразив на лице страдания. «Жестоко все же судить о человеке так односторонне». «Нет, нет», — остановила она Кота, порывавшегося что-то сказать, и резко выпрямилась. «Не думайте, я не ищу сочувствия. Мне бы хотелось, чтобы где-нибудь жил большой, сильный человек, чтобы этот человек по-настоящему рассердился и сказал, вот как надо поступать с такими извергами, как Йока, и проучил бы меня». Сжал, как в тисках, да так, чтобы голова у меня треснула, а сердце разорвалось, чтобы не стало меня совсем. А то ведь ни один из них, ни один не в состоянии забыть меня. Они либо чуточку сердятся, либо слегка горюют. Но почему они такие мямли? Гиити-сан! Йока впервые назвала кота по имени. Именно в тот вечер я согласилась выйти замуж за Кимура, которого сегодня вы, кажется, назвали честным человеком. Госпожа Исакава привела меня в гостиную и в присутствии родственников объявила о помолвке, как объявляют приговор преступнику. Я заикнулась, было что не согласна, но Исакава заявила, что такова воля покойной. Мертвые не говорят. А что, Кимура и в самом деле честный человек? «Помните, я вам рассказывала про случай в Сэндае, когда жена губернатора и другие заявили, что за мать они еще вступятся, а вот за дочь едва ли?» Кимура и не подумал настоять на своем, — продолжала Йока с глубоко оскорбленным видом. «И в газетном опровержении упомянули лишь имя матери. Вот и получилось, что дочь... Вы понимаете?» И в этот самый момент у Кимура хватило бесстыдства заявить, что он хочет взять меня в жены. «Ги Сан, достоин достойно ли такое мужчины?» Но это еще не все. А может быть, он решил, что словами ничего не докажешь и хотел спасти мою репутацию иным путем? Йокка резко и презрительно рассмеялась. «Характер у меня плохой. Я могу полюбить ни за что и ни за что возненавидеть». «Вот только прямоты мне вашей не достает. Стань женой Кимура, такова воля матери. Не будешь жить честно, осквернишь ее память, и сестры твои останутся нищими. Кто их возьмет замуж?» — твердят мне на каждом шагу. «Вы хотите, чтобы я стала законной женой Кимура?» «Согласна. Только не сладко ему придется. Вам, вероятно, не по себе от всего, что я тут наговорила, но вы человек прямой, и вам можно сказать все». Теперь вы знаете мой характер и мое положение. Если я в чем-нибудь ошибаюсь, пожалуйста, скажите мне об этом без стеснения». «Ах, Гиити-сан, как все отвратительно! До этой минуты я таила свои мысли глубоко в сердце, никогда ни словом не выдала себя. Но сегодня не знаю, что случилось. Мне так тоскливо, одиноко и...» Йока умолкла на полуслове, словно отпустила Титиву лука и поникла головой. Незаметно стемнело. Лил, не переставая холодный осенний дождь, влажный ветер колыхал провисшую бумагу на сёдзи. Стараясь не смотреть на Йока, кот разглядывал разбросанные по комнате куски материи и шляпки. Он хотел что-то сказать, подыскивая слова, но так и не решился. Наступила гнетущая тишина. Опечаленная собственными словами и всем, что происходило с нею, Йока почувствовала себя беспомощной. Ей захотелось, чтобы сильные мужские руки сжали ее в крепких объятиях. Схватившись за бок, она притворилась, будто пересиливает боль. И когда Кота осмелился поднять на нее глаза, лицо ее выражало такое страдание, что он в страхе невольно бросился к ней. И тотчас Йока, Гибким кошачьим движением крепко ухватила его протянутую руку. Гиити — со слезами в голосе воскликнула Йока. «Кимура не такой человек, чтобы...» Голос у кота дрогнул, и он умолк. «Не удалось», — промелькнула в голове Йока. Настроение кота явно не отвечало ее настроению. «Ну что за истукан?» — подумала Йока. Однако ничем не выдала своей досады, только ее стройное тело затрепетало, подобно стеблю страстоцвета, который дрожит от легкого дуновения ветерка. Когда спустя некоторое время Йока взглянула на кота, в глазах ее не было ни слезинки. Она поднялась с постели и ласково, словно любимому младшему брату сказала ⁇ Ох, простите меня, Сан, вы ведь еще ничего не ели ⁇ Йока продолжала притворяться, будто превозмогает сильную боль в желудке. Проходя мимо Кота, она почувствовала, что он смотрит на ее порозовевшие после ванны ноги. Слегка раздвинув Сёди, Йока хлопнула в ладоши. В этот вечер Йока испытывала странное влечение Кота, нечто вроде дьявольского наваждения К этому невинному, неопытному Коту который, наверное, не находил ничего привлекательного в любовных забавах и до педантизма был верен товарищескому долгу, если даже речь шла о таких друзьях, как Кимура. Прежде Йока нисколько не интересовали такие юнцы. Более того, в душе она считала их безнадежными дураками, хотя ничем не проявляла своего отношения к ним. Но сейчас Йока овладела непреодолимое желание совратить Кота, мальчика душой и мужчину телом. Ей хотелось, чтобы после этой ночи он уже не мог смотреть в глаза Кимури. Бешеная ревность просыпалась в ней при мысли, что не она, а другая сделает кота мужчиной. Нет, она должна во что бы то ни стало возбудить в кота желание, скрытое глубоко-глубоко, словно под несколькими слоями кожи. Несмотря на намёки, прозрачные и в той мере, в какой Йоко могла себе позволить, чтобы не вызвать подозрения, Кота сидел замкнутый и отчужденный, видимо, не желая ее понять. Это привело Йоко в еще большее возбуждение. Она заявила, что не здорова, и предложила Кота остаться в Йокогаме. Однако Кота наотрез отказался. Он ушел и вскоре вернулся с покупкой, ярко-красной шалью. Словно ничего лучшего нельзя было найти. В конце концов Йока решила уступить и вернуться в Токио последним поездом. В вагоне первого класса не было ни души. Попытка Йока соблазнить Кота не увенчалась успехом, поэтому она сидела недовольная, слегка разочарованная в своей способности покорять. Еще в гостинице она обещала Кота о многом поговорить с ним, но как только поезд тронулся, закуталась в шаль и проспала до самого Симбаси. В Симбаси кота отдал Йоко билет на пароход и нанял двух рикш для себя и для Йока. Не успел он сесть в коляску, как подбежала Йока, бросила ему на колени кошелек и, поправляя выбившуюся прядь волос, сказала, «Возьмите, пожалуйста, отсюда деньги, которые вы уплатили за билет, а завтра непременно приходите. Буду ждать». До свидания. В кошельке было восемь золотых монет по 50 йен. Йока была уверена, что кота не станет их разменивать, а просто вернет ей кошелек.